Облака не смогли предотвратить классовой борьбы. Но бывший журналист Стил, не изучавший марксистско ленинскую социологию, объяснял это иначе. Технический регресс, последовавший за началом, не породил безработицы, а наоборот, создал широкий рынок труда. Сколько заводов,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 Вскоре обычный ранее шахтерский поселок Майн-Сити превратился в лагерь принудительного труда. Сцены за колючей проволокой, подобные той, которую мы столько наблюдали в горах, стали обычными. Полицейская регламентация усиливалась с каждым годом. Ни построить дома, ни открыть мастерской, ни продать на базаре ненужный металлический лом стало невозможным.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 Социальный протест мог принять любые формы, характерные для мелкобуржуазного мышления, от террористических актов до русаистской утопии. Оказалось, однако, что отсутствие теоретической базы было ошибочным допущением, и выяснилось это уже к вечеру, когда Стил, запершись в себя в комнате, тщательно изучил все 16 страниц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 Там, предположим, время движется по прямой, а здесь по спирали ее пересекающей. И витки спирали завиваются так близко друг к другу, что точки пересечения лежат почти рядом».